Как только закатится ваша звезда В последний сверкнувший раз, Идите вы прочь поскорее тогда, Толпа позабудет о вас, И памятник вам не воздвигнет народ, Хоть прежде он вас прославлял потому что ему только памятен тот, кто беспощадно его истреблял.